Глава семнадцатая «Но ведь Дон Педро умер. М-да? Какая неприятность. Здравствуйте, я ваша тётя». «Если идей нет, — глубокомысленно начала я, — то что нужно делать?» «Что?» — в один голос поинтересовались Бен и Лео, глядя на меня с живейшим интересом. «Нужно их искать!» — радостно объявила я, глядя на мужчин, которые переглянулись и недовольно нахмурились. «И не нужно так сурово на меня смотреть. От этого ответа не появится, точно вам говорю». «И как ты предлагаешь их искать?» Скептически выгнул бровь Бен, а Лео завис за его плечом вопросительным знаком. «Предлагаю двигаться пошагово». Озвучила я свежую мысль, подкупающую своей оригинальностью. И начать с того, чтобы выяснить, кто за всем этим стоит и чего он, этот кто-то, хочет. Стоит за всем этим тот некромант, который спровадил Филиппа и Себастьяна в... куда-то, в общем, начал рассуждать слух Бен. Совершенно очевидно, что бабочка как-то напрямую связана с тем, кто пропал». Не знаю наверняка, но, может, это какое-то временное вместилище души, если идти от символики, или что-то в этом духе. «Так это, наверное, тот блондин, который прятался под личиной Филиппа», высказал я предположение и замерла, увидев непонимающий взгляд Бена. «Я думала, Лео тебе рассказал». «Не успел», — повинился призрак. «Да и лучше ты сама». Ты же его видела, а не я. Рассказывай, велел Бен и прищурился, сцепив пальцы. Если это не кромант, я наверняка его знаю. Ну или почти наверняка. С самого начала, послушно уточнила я, но увидев, что Бен действительно сердится, перестала вредничать и начала рассказывать. В общем, на завтраке под личиной Филиппа был совершенно мне незнакомый мужчина, которого, как выяснилось, не знают ни Себастьян, ни Лео. Высокий блондин, достаточно привлекательной внешности, правильные черты лица, но совершенно жуткие глаза, черные, словно нечеловеческие какие-то. А над бровью почти незаметный шрам, — закончил Бен — и мне чрезвычайно не понравилась интонация безысходности, которую я услышала в его голосе. «Да, старый такой шрам уже почти не виден», — подтвердила я. «Кто это, Бен? Понятно же, что ты его узнал. И как-то мне не слишком нравится выражение твоего лица». «Помнишь, я сказал, что шкатулки я сделал величайший некромант всех времен и народов?» — невесело улыбнулся Бен. — Так вот, я нисколько не преувеличил. Это Мор, один из сильнейших, да что там, сильнейший некромант из всех ныне живущих. — Да ладно, — Лео плюхнулся на диван. — Это не может быть Мор. Что он забыл в вашем, в смысле, в нашем королевстве? На кой ему затевать такую многоходовую интригу? Я о нем читал. Нет, это не наш злодей, точно говорю. По описанию Лори, он, — уверенно возразил Бен и повернулся ко мне. Скажи, у него не было на указательном пальце старинного перстня с черным камнем? Был, — тут же подтвердила я. Я еще подумала, что именно на него завязана иллюзия. — А что это за перстень? «Неважно», — отмахнулся Бен и посмотрел на приунывшего призрака. «Лео, дружище, пообщайся с местными призраками и узнай, кто из обитателей замка, особенно из королевской семьи, в последнее время совершал несвойственные ему поступки. Ведь страшно даже подумать о том, сколько всего он мог натворить, прикрываясь чужими личинами. По сути дела, он и прокололся-то случайно» просто не предусмотрел такой уникальный талант, как наша Лори. Я, например, тоже не был в курсе, и принц с легким упреком посмотрел на меня. Шеф велел никому про это не говорить. Тут же отмазалась я и подпрыгнула в кресле. «Нам нужен шеф! Если кто исправится, то только он!» «Пожалуй, не стал спорить Бен». Лорд Хьюберт и сам Мак не из последних, да и знакомствами обладает такими, что нам и не снились, даже мне, даром, что принц. — Как нам его найти, Лори, ты знаешь? — Ну, обычно это он сам меня находит, — задумалась я, но тут же повеселела. Но я видела, как Тиан отправлял к нему ворона, и видела, как шеф получает записки, которые к вороньей лапе привязаны. — Нам тоже так надо сделать. — А как отправить ворона? — задал логичный вопрос Лео. — Ты умеешь? — Да ладно тебе, чего тут уметь-то? Я бодро подошла к окну, решительно распахнула створки и внимательно огляделась. Искомый ворон, или очень на него похожий, обнаружился на толстой ветке дуба, росшего неподалеку. — Вы пока записку пишите. Я напрягла память и вспомнила, что герцог подманивал ворона свистом, поэтому я вытянула губы в трубочку и попробовала засвистеть. Раздался странный тонкий звук, меньше всего напоминающий резкий свист, которым Тиан подзывал птицу. Ворон с удивлением покосился в мою сторону и не сдвинулся с места. На повторную попытку посвистеть он отреагировал еще равнодушнее. Тогда я набрала в грудь побольше воздуха и издала звук, напоминающий длинное такое фьють. Ворон оживился и пересел поближе, склонив голову на бок и с научным интересом наблюдая за моими попытками свистнуть. Я подумала и вежливо поманила ворона пальцем, приговаривая «цып-цып-цып». Ворон сверкнул чёрными бусинами глаз и издал звук, отчётливо напоминающий фырканье. Создавалось впечатление, что он с трудом сдерживает смех. А, впрочем, может, так и было. На сдавленный хохот, слышащийся из комнаты, я демонстративно не обращала внимания. Но когда после моего «кс-кис-кис» -кс» Ворон шарахнулся в сторону и чуть не свалился вниз с ветки. Вытирающий слезы Бен отодвинул меня от окна и свиснул почти так же, как Тиан. Ворон, еще не пришедший в себя после моих экспериментов, настороженно опустился на подоконник, стараясь не приближаться ко мне вплотную. Бен о чем-то совсем негромко с ним переговорил, привязал к лапе записку и ворон, еще раз с опаской покосившись на меня, взмахнул мощными крыльями и быстро скрылся из глаз. «Лори!» — подавив последний смешок, проговорил Бен. «Нельзя так с вестовыми воронами. Они птицы нервные, с тонкой душевной организацией». «Интересно...» «Почему про мою тонкую душевную организацию никто не помнит никогда?» — проворчала я, но больше для порядка, чтобы не расслаблялись. «Лео, а ты почему до сих пор здесь? Тебе что велено было делать?» «Какая ты грозная, повелительница воронов!» «Эй, не дерись! У нас призраков тоже натура трепетная и ранимая. Все-все понял, слушаюсь и повинуюсь». Призрак прижал ладонь к груди, подмигнул Бену и растворился в воздухе. «Ведите себя хорошо!» — добавил он, уже будучи невидимым. «Бен, скажи, у тебя есть предположение, как вернуть Тиана и Филиппа?» Я задумчиво закрыла окно и присела на диван. «Мы же не можем оставить их там, ну, куда они попали? Кстати, а куда? У тебя есть версии?» Лори, сначала ответь мне на один вопрос. Бен отошел от книжного шкафа, который чудом затесался в обстановку моих покоев и был забит, насколько я успела рассмотреть, любовными романами. Я ведь могу рассчитывать на откровенность? Просто у меня так редко бывает возможность поговорить с тобой без посторонних, один на один. Разумеется, я удивленно пожала плечами. Что мне от тебя скрывать? «Скажи!» — тут я с удивлением увидела, что старший принц покраснел и смутился. «Слухи, которые ходят про тебя и герцога, — это действительно только слухи?» Я с искренним недоумением покосилась на Бена и поняла, что он с каким-то напряжением ждет моего ответа. «Интересно, а ему-то это зачем?» «Опасается, что я заманю его дядюшку в брачные сети?» «Естественно!» Вздох облегчения, вырвавшийся из груди принца, не расслышал бы только глухой. «А с чего вдруг такой интерес? Беспокоишься за родственника?» «Скорее, за себя», — не очень понятно ответил Бен. «И Филипп тебе тоже не очень интересен, да?» «Несмотря на то, что он все-таки будущий король, Филипп — мое задание, понимаешь? Мне все меньше нравился этот странный разговор. А Тиан — мое местное начальство. Мы с ним вместе работаем, Бен. А почему ты спрашиваешь-то?» «Ну, то есть твое желание вызволить их не имеет, так сказать, какой-то личной окраски» уточнил принц, заставив меня окончательно перестать что-либо понимать. «Бен, я девушка простая, хоть и из аристократической семьи, так что не мог бы ты выражаться чётче откровеннее, тем более что сам к этой откровенности призывал». Я выпрямилась, его пор посмотрела на старшего принца. «К чему все эти странные вопросы?» «Мне не очень просто объяснить», — снова начал ходить кругами Бен, но, увидев мой скептический взгляд, сцепил руки в замок, сел в кресло, встал и, наконец-то, выдал. «Я хочу начать официально ухаживать за тобой, Лори, и хотел понять, есть ли у меня реальные соперники». «Уф, я это сказал». Я молча смотрела на Бена и пыталась осмыслить вываленную на меня информацию и разобраться в эмоциях. «Миляга, Бен, мой сосед из подвала в поместье, мне совершенно откровенно нравился, но именно Бен, а не его высочество Уильям Бенджамин. Как-то они для меня существовали отдельно. Принц Уильям сам по себе». Некромант Бен сам по себе. И если ухаживание Бена я, скорее всего, приняла бы с радостью, то знаки внимания со стороны принца как-то не входили в мои ближайшие жизненные планы. Но, с другой стороны, это же один и тот же человек, с ума сойти можно. Когда-то, достаточно давно, когда мой батюшка еще обращал на меня внимание, Он сказал одну вещь, которую я очень хорошо запомнила. «Иногда ложь оправдана, но не нужно лгать там, где без обмана можно обойтись». Поэтому я глубоко вздохнула и повернулась к ожидающему моего ответа принцу. «Ты хотел откровенно?» «Хорошо». «Я не могу сказать, что Тиан не вызывает у меня никаких эмоций». Тут Бен слегка сник и закусил губу. Он умный, образованный человек и все еще очень и очень привлекательный мужчина. Но я не могу сказать, что между нами что-то есть. А вот Филипп не вызывает у меня никакого интереса, кроме профессионального, так что он тебе не соперник. «А дядя все-таки соперник?» — уточнил Бен. «Прости, Лори. Я не могу тебе ничего ответить, Бен». Я развела руками. «Ты нравишься мне, но у тебя есть один серьезный недостаток». «Какой?» — скинулся Бен. «Некромантия?» «Тебя смущает, что я некромант, да, Лори?» «Нет», — я отмахнулась. «Это как раз меня не смущает совершенно. Недостаток другой. Ты принц». «И что?» В глазах Бена было искреннее недоумение. «Ты хочешь сказать, что это недостаток? По-моему, совсем наоборот, разве нет?» «Для кого как?» — я виновато улыбнулась. «Я не собираюсь менять свою жизнь, понимаешь? Я хочу быть агентом, первой в королевстве женщиной-сыщиком, может быть, когда-нибудь открыть свое агентство, составить шефу конкуренцию. Поэтому статус...» Подруги принца мне не подходит!» «А статус подруги герцога лучше?» буркнул Бен, запустив пальцы в растрёпанную шевелюру. «Дядя тоже, между прочим, член королевской семьи». «И это не прибавляет ему привлекательности в моих глазах», — ответила я. «Как бы странно это ни звучало, может быть...» «Что звучит странно?» жизнерадостно поинтересовался возникший посреди комнаты Лео. «Про что речь?» «Лори не дает своего согласия на то, чтобы я официально начал за ней ухаживать, потому что у меня есть недостаток», сообщил ему мрачный Бен. «Есть, и не один», тут же согласился вредный призрак и легко увернулся от брошенной в него Беном диванной подушечки. «Какой конкретно оказался роковым?» «Ни за что не угадаешь», — усмехнулся Бен. «Лори не может смириться с тем, что я принц». «Это мой, я так понял, главный недостаток. Представляешь?» «Лори, прими мое искреннее восхищение». Лео склонился в глубоком придворном поклоне. «И в моих словах нет ни капли иронии». «И что ты решил?» — обратился он к принцу. «Освободим Филиппа и герцога, и я серьезно поговорю с дядей». Пэн взглянул на меня. «И с Лори. Я не намерен отступаться. Боюсь, правда, что и дядя тоже. Ну да ладно, это потом. Тебе удалось выяснить что-нибудь интересное?» «Не то слово», — Лео сел и приготовился рассказывать. «Ну, во-первых, мы совершили большую глупость, что не обратились к местным призракам раньше». «Возможно, всех этих проблем со шкатулками удалось бы избежать или хотя бы минимизировать потери», — начал Лео с не очень пока понятным воодушевлением. «Потому как стоило мне осторожно начать задавать наводящие вопросы, они вцепились в меня, стараясь одновременно пересказать кучу сплетен и достоверных сведений». «И что тебе удалось выяснить?» Мне было страшно интересно, и даже странный разговор с Беном, оставивший какой-то осадок, ощущение, что я что-то сделала не так, отошел на второй план. Я узнал, что наш некромант находится в замке уже достаточно давно, чуть ли не два месяца, так как странности с королевской семьей стали происходить, начиная примерно с этого же времени. «Что за странности?» — выгнул бровь Бен. «Я ничего не замечал». «Ну а что ты мог заметить, сидя в своем подвале?» насмешливо поинтересовался Лео, развалившись на диване. «Кстати, первая фаворитка Филиппа, Леонора, пропала примерно в то же время, пару месяцев назад». «Ты выяснил, Мор использовал личину только Филиппа или других членов королевской семьи тоже», Задал Бен вопрос, который вертелся у меня на языке. Судя по всему, не только. Лео удобнее устроился на диване. Призрак графа Ридженса, который квартирует в королевской приемной, рассказал, что его величество несколько раз вел себя очень странно. Забывал вчерашние распоряжения, не мог вспомнить имена людей, хотя обычно с ним такого не бывает. Неужели он не опасался разоблачения? Удивилась я, представив себе на секунду, как мор спокойненько ходит по замку то в облике короля, то принца, то еще кого-нибудь. А куда на это время девался настоящий король или принц, к примеру? Они же тогда не были засунуты в шкатулки. У него была, да и есть сообщница, которая, скажем так, «Обезвреживала на какое-то время настоящего Филиппа или Чарльза», сообщил Лео с горящими глазами. «И я даже знаю, кто она». «Согласитесь, в этой комнате не только Лори имеет талант сыщика». Не успели мы с Беном попросить призрака не хвастаться, а просто назвать имя, как в стекло сердито постучали. Я отдернула штору и открыла окно, которая после фееричного ночного явления герцога стала запирать почти не задумываясь. Нахохлившийся ворон сердито посмотрел на меня, но не предпринял никаких действий, видимо, решив, что связываться с умалишёнными себе дороже. Бен аккуратно отвязал от его лапы записку и ласково погладил по блестящим черным перьям. Я тоже протянула было руку. Но ворон так на меня взглянул, что я тут же ее одернула и даже спрятала за спину. Затем он окинул меня взглядом черных глаз с видом Я тебя запомнил. Что-то отрывисто каркнул Бену и стремительно взмыл в воздух. Бен развернул записку, быстро пробежал ее глазами и сказал Лорд Хьюберт скоро будет. Он убедительно просит ничего не предпринимать до его появления. Желательно даже не покидать комнату. Ну, раз шеф просит, значит, не будем покидать. Так как просит, в интерпретации начальство приравнивается к строжайше приказывает. «Лео, не тяни кота за самое драгоценное!» Бен снова повернулся к призраку. «Говори уже, кто сообщница Мора!» «А что у кота самое драгоценное?» — тихонько спросила я у старшего принца, лицо которого приняло восхитительное выражение абсолютной растерянности. «Хвост!» — влез в разговор призрак с восторгом, глядя на меня. «Самое драгоценное у кота — хвост, Лори. Могла бы и сама догадаться, между прочим». «Лео!» — рявкнул принц, и призрак, хихикнув, сообщил. «Это леди Камила!» «Твоя почти подружка, Лори». «Камилла?» «Я ожидала услышать какое угодное имя, но Камилла...» «Но зачем мне это?» «Лори, а зачем это самому Мору?» «Власть, детка, — это все стремление к абсолютной и безоговорочной власти. Эта Камилла в замке появилась достаточно давно, но никак не могла найти подходящего покровителя». Один казался бедным, другой старым, третий недостаточно знатным. Попробовала очаровать короля, ничего не вышло, Чарльз таких раскусывает на раз-два. Тогда она нацелилась на Филиппа, и Мор сделал ей предложение, от которого она не смогла, да и не захотела отказаться. В этот момент посреди комнаты открылось окно портала, как всегда идеально ровное, И из него шагнул шеф, уставший, перепачканный какой-то пылью и чуть ли не паутиной. Он молча кивнул нам, вежливо отставив меня в сторону, и исчез в ванной, откуда тут же послышался звук льющейся воды. Спустя буквально пять минут шеф вышел оттуда уже в нормальном виде, с мокрыми волосами и даже в относительно чистой одежде. Леонард, будь другом, принесите мне, пожалуйста, какую-нибудь подходящую одежду из моих комнат. Портал съел последние силы, а резерв расходовать из-за такой ерунды не хочу. Разумеется, Лео поклонился и без лишних слов исчез, чтобы через пару минут, в течение которых Бен коротко пересказывал наши умозаключения и то, что смог узнать призрак, вернуться с свежей рубашкой и брюками для шефа. Тот благодарно кивнул и снова еще с ванной. «Не покой у меня, какой-то проходной двор, честное слово. В окна лазят, в ванной мои моются». «Значит, мор», — задумчиво проговорил шеф, потирая длинными пальцами изрядно заросший подбородок. «Не предполагал я, что дело зашло так далеко, думал, послабее кто будет». «То есть вы знали, что нужно ждать некроманта?» — Удивленно спросил Бен. «Откуда?» «Ну а как ты думаешь, почему Лори оказалась в замке?» — вопросом на вопрос ответил шеф. «Когда Себастьян попросил меня о помощи, она уже несколько дней наблюдала за замком». «Зачем?» — искренне удивился Бен и переглянулся с Лео, который смотрел на меня с таким же недоумением. «Я думал, твоя задача была привлечь внимание Филиппа, чтобы разобраться с пропажей фавориток». «Это было уже позже», — соизволил пояснить шеф. «Изначально задача Лори была изучать всех, кто въезжает в замок, и смотреть, не прибудет ли под иллюзией некий сильный некромант». «А откуда вы узнали о некроманте?» Задал вполне логичный вопрос Лео, и я присоединилась к вопросительно смотрящим на шефа, так как этого и я не знала, мне просто дали задание. «Меня наняли», — невозмутимо ответил шеф, — «хотя я и был очень занят». Тут в дверь поскреблась Милли и, округлив глаза, сказала, «Леди Глория, к вам его величество». «Чарльз? Папа?» Старший принц и шеф произнесли это одновременно, переглянулись и, не сговариваясь, вопросительно посмотрели на меня. «А я что?» «Я ничего. Сижу себе тихонько в уголке, обнимаю розового зайца». «Что вы на меня так смотрите?» проворчала из своего угла. «Я никого не приглашала, если вы об этом...» Мне вас троих вполне хватает, я бы даже сказала, с избытком. Но я же не могу не пустить короля, верно? Милли, пригласи его величество войти. С трудом оторвавшись от оказавшегося таким мягким и уютным розового зайца, я встала и присела в реверансе, когда в комнату решительно вошел король Чарльз. Внимательно посмотрела на него и, повернувшись к К настороженным мужчинам сообщила. «Все в порядке, это действительно его величество Чарльз». «А кто еще?» — изумился король. «Вы знаете какое-то другое величество? И, кстати, что вы тут все делаете? В комнате молодой леди. Губите ее репутацию?» «Ага, погубишь ее, как же!» — проворчал чем-то недовольный шеф. «Тут же набегут защитнички». «А что забыл в комнате молодой леди ты, папа?» — логично поинтересовался Бен. «Или ты считаешь, что пребываешь в том возрасте, когда твое посещение покоев незамужней леди уже никак не влияет на ее репутацию?» «Уильям!» — его величество покраснело, сурово нахмурился. «С отцом разговариваешь, между прочим? Совсем тебя твоя некромантия испортила?» Грубишь? «Намёки себе какие-то позволяешь?» «Я принёс Глории приглашение на маскарад». «Угу», — согласно кивнул старший принц. «А лакеи в замке, судя по всему, кончились?» «Бывает, что тут скажешь». «Иногда полезно прогуляться», — сообщил король и бросил быстрый взгляд в зеркало. «Это положительно сказывается на здоровье и внешнем виде». Кстати, сообщу вам первым радостную новость, которую мы с Ее Величеством собирались обнародовать на маскараде. Бен с интересом посмотрел на отца и приготовился слушать, а вот шеф насторожился, и в его глазах мелькнула непонятная мне тревога. «Боги были благосклонны к нам!» и ее величество порадует меня и подданных еще одним наследником. Сегодня лекарь подтвердил ее догадки. — Ничего себе! Бен задачно усмехнулся, потом светло улыбнулся, пожал отцу руку, обнял его и искренне произнес. — Поздравляю, папа. Это прекрасная новость, честно. — Спасибо, сынок, — довольно проговорил Чарльз. Я так и думал, что ты порадуешься. «Поздравляю вас, Ваше Величество!» — тепло улыбнулась я королю. «Я всегда говорила, что вы, мужчина хоть куда, очень рада за вас». «Поздравляю, Чарльз!» Шеф улыбнулся, но только я, за полтора года привыкшая различать малейшие нюансы его мимики, видела, что он не просто встревожен, он в полной растерянности». Я аж засмотрелась, так как зрелище растерянный шеф видела впервые. Кстати, вы не видели Филиппа? Логично было бы предположить, что он тоже здесь, но, видимо, одного принца на компанию вполне достаточно, да, Глория? И король игриво мне подмигнул. Филипп вынужден ненадолго отлучиться, медленно проговорил шеф, думая явно о чем то другом. Его попросила помощи Себастьян, так что их какое-то время не будет. «Прекрасно!» — с воодушевлением сказал король. «Может, хоть Себастьян заставит его заниматься делом, а не только за девицами ухаживать и на охоту ездить». «Прекрасно!» — согласился Бен, стараясь передать голосу уверенность. «Папа, а скажи, ты близко знаком с леди Камиллой?» «Вот чего никто из нас не ожидал, так это того, что его величество смутится и покраснеет, как мальчишка, которого застали за воровством варенья из буфета». «Ну что значит, близко знаком?» — проговорил король, поправляя и без того безукоризненно лежащий манжет. «Я помогал девочке освоиться при дворе, у нее тут никого не было». «Понятно», — хмыкнул Бен и с легкой насмешкой взглянул на отца. «А откуда она вообще взялась? Кто ее представлял ко двору?» «Кто представлял?» — король задумался. «А действительно, кто же ее представил? Невероятно, но не помню. Хотя кто-то наверняка был. Не с улицы же она пришла?» Я уточню Ее Величество, вот она, скорее всего, помнит. Бен хмыкнул и предпочел не развивать скользкую тему, за что и получил признательный взгляд от отца. «А почему ты так странно встретила меня, Глория?» вдруг спросил Чарльз, а я так надеялась, что он не станет заострять на этом внимание. Взглянув на шефа, увидела, что он погружен в глубокие раздумья вот как-то не вовремя от слова совершенно. Остался последний способ. И я нажала на браслет. — Ой, привидение! — взвизгнула я, показывая пальцем в угол, где на минутку материализовался полупрозрачный Лео. — Какой ужас! В моей комнате призрак! Ах! И я очень красиво, почти идеально рухнула в обморок, в аккурат на руки его величеству. Хорошо, что не промахнулась, а то вышло бы неловко. Король поймал падающую меня и по-рыцарски отнес на диван, приговаривая. — Бедная девочка! Призрак! Какой кошмар! Уильям, что ты стоишь? Привидение — это твоя прямая специальность. Разберись. Видишь, Глория в обмороке. Дай воды! — Бен сделал суровое лицо, направился в угол, где иногда просвечивал развлекающийся Лео, изобразил пару пасов и пробормотал какую-то абракадабру. Наш призрак картинно схватился за сердце и очень медленно растаял в воздухе. «Лори, все, призрак развеян!» Слушая Бена, я представляла себе, как в браслете сейчас веселится Лео. Все уже хорошо, не бойся!» «Нужно побольше свежего воздуха», — решил его величество и распахнул окно. «Вот так». «О, Уильям, смотри-ка, Филипп уже вернулся, а ты говорил надолго». «Где Филипп?» — подхватился шеф и метнулся к окну, чуть не уронив короля, но увидел только спину младшего принца, который неторопливым прогулочным шагом направлялся ко входу в парк.